Отсюда легко было подойти к оконечности залива, куда он не мог добраться с той стороны. Три ночи Шаран работал, ставя по четыре орайхона за раз, а днем скрывался на только что выстроенных оройхонах. Первые сутки, пока Нойт не затянул Шавар, там можно было легко спрятаться. Если кто-то и обыскивал новые земли, то в нижний ярус Шавара он не совался. Все это время Ай была рядом с Шараном. Покорно ждала, отвернувшись, послушно бежала, по приказу пряталась, хотя до судорог боялась Шавара. Что делалось за спиной, Шаран старался не знать. Разумеется, там рушилась с трудом созданная граница, вновь из диких земель, Открывался путь в страну изгоев. Шуаран обеспокоили только две вещи. Как бы не попасться ненароком на глаза людям и не встретиться во время дневки с Иеролгуем, которому тоже вход сюда не заказан. Расправившись с северо-западным заливом, Шуаран пересек страну, вбил три орайхона, случайно уцелевший боковой заливчик, А затем собрался на юг, но прежде надо было немного поправиться с хозяйством. И Шаран, настроив сувак, вышел к людям. Два дня он ремонтировался, готовись к новым походам, а вечерами пел, собирая не слишком мобильные подаяния. Всего на отдых Шаран предполагал отвести не больше недели, пока голод отступил и люди сыты. Надо как можно больше строить. Потом, когда болото переполнится толпами истощавших людей, там уже не развернешься. Но на утро третьего дня возле временного лагеря появилось полдюжины воинов. — Вы оба пойдете с нами, — сказал командир, глядя мимо Шуарана. — Я сказитель, — возмутился Шуаран. Эдгон разрешил мне свободно ходить по всей стране, в том числе и по мокрым местам. К тому же, вспомнил он, сегодня общий день, на мокрые могут выходить все. «Ты, видно, солдан Тесека свалился?» фыркнул командир. «Даниил Батча давно отменены. Кто их будет соблюдать, когда голод?» а — Эдгон как раз и приказал разыскать тебя. — Я не пойду, — сказал Шаран и сел на склизкий камень. — Если правитель возжелал послушать мои истории, он не должен бояться промочить ноги. Солдаты растерялись. С полминуты они переминались с ноги на ногу, не зная, что делать. Потом... Командир послал одного из воинов с донесением. Шаран, орудуя костяной иглой, починял прохудившийся жанч. Через полчаса прибежал запыхавшийся гонец, прошептал что-то на ухо старшему. Командир недоуменно пожал плечами, но ничего не сказал. Шаран продолжал рукодельничать. И он добился своего. Из-за тесегов показался Ээдгон. Уже давно молодой правитель не появлялся на людях без охраны. Но сюда он пришел один. Телохранители остались возле поребрика. Ээдгон был одет в цамц и соломенной пряжи, и такие же тонкие пряденные соломы-штаны. Башмаки с шипами, взятые, вероятно, у кого-то из солдат, Нелепо смотрелись на его ногах. Сделав знак царегам, чтобы те удалились, Эдгон присел на корточки напротив Шуарана. — Здравствуй, сияющий Эдгон, — произнес сказитель. — Здравствуй, — серьезно ответил Эдгон. — Я хотел говорить с тобой. — Говори. Но Эдгон молчал, и Шаран вернулся к рукоделию. Он успел накрепко заштопать последнюю дыру, когда Эдгон медленно проговорил. — Ты, должно быть, последний настоящий бродяга, для которого нет жизни на сухом. — Почему же? — не согласился Шаран. — Есть еще неисправимые, хотя их немного. — И среди них Элбетч. Заключил эдгон Он помолчал и добавил. «Я хотел говорить с Иллбетчем. Ничем не могу помочь. Можешь. Ты наверняка встречался с ним. Если он человек, то он сидел среди охотников и бродяг, слушая сказки о Ване. И вы еще не раз встретитесь». Ведь вы оба ходите по-мокрому. А мокрых земель осталось так мало. Значит, он услышит всё, что ты скажешь ему. Так передай, пусть он перестанет строить. Людям больше не нужна земля, им нужен Далайн. Вместе с Еролгуем? Еролгуй — неизбежно зло. Но многорукий — это долайн, а без него нам не прожить. Можно одеваться в солому и шерсть бавера Можно обойтись без чавги и научиться обрабатывать кожу, не вымачивая ее в нойте. Мы научимся делать инструмент из костей умерших родителей и забудем, что такое хитин и рыбий клей. Но мы не сможем существовать без воды. Ты, должно быть, пересох, живя в Алдан Шавари, и забыл, что в Далайне нет воды. Я ее доставал только на сухих землях. И все-таки это так. Хотя влага Далайна мало похожа на воду, но вода закручена в ней, просачиваясь через поры камня благо очищается и выступает на сухих районах чистой водой а не чистая часть превращается в ноет и выходит на мокром так полагают мудрецы и в этом есть резон иначе как объяснить почему во время мегмара когда вскипает долаййн источники наполняются водой «Я вижу, ты обзавелся придворными мудрецами», — заметил Шаран. «Прежде ты смеялся над ними. Я думаю, мудрецы говорят то, что ты хочешь от них услышать, ведь их хлеб в твоей руке. Измыслить можно все, что угодно. Может быть, наоборот, мягмар происходит от того, что пришла вода». «Это не измышления!» — Эдгон покачал головой. «Сейчас многие полагают, что засуха происходит от того, что земли стало много, а воды не прибавилось. Это не так. Мудрецы не зря едят хлеб. Они сосчитали. Воды стало меньше. Дюжину лет назад... Ты должен это помнить, таких засух не случалось. Тогда Адалайн был огромен, занимал пространство на четыре с половиной двойных дюжин орайхонов, а сухих орайхонов насчитывалось только четыре двойных дюжины. Вот воды и хватало. Но с тех пор суша выросла вдвое, а Адалайн усох в шесть раз. «Сегодня каждый новый райхон несет беду. Еще немного, и вода не достанется не только полям, но и людям». «Это правда?» — прошептал Шаран. «Да. Следующая засуха будет еще страшнее, потому что один из четырех заливов высушен полностью, да и от остальных осталось одно название». Эдгон потер переносицу и остро взглянул на Шуарана. «Я впервые не знаю, что делать. Я не знаю, известно ли правителям других стран то, что я рассказал тебе. Не знаю, надо ли сообщать им об этом. Не знаю, говорит ли народу правду или держать его в неведении целый год». Мне неведомо, о чем думает и что собирается делать Илбетч. Возможно, у него свои резоны, и ему наплевать на людей, но мне-то на них не наплевать. Я не могу убить Илбетча, ведь тогда рано или поздно появится новый, и все начнется сначала. Мне надо, чтобы этот Илбетч перестал строить. Тогда, может быть, что-то удастся спасти. «Я... я обещаю», — сказал Шаран. «Я не знал, но я пройду по всему побережью. Сначала здесь, потом у Вана, у Мортала, если потребуется, а то и в диких землях. Илбэч услышит, я обещаю. Новых Харайхонов не будет». — А говорить ли людям правду, решишь ты, — закончил Эдгон. — Все-таки мы оба учились у Чарлаха, но он всегда выделял тебя.